Глава 10 Странная болезнь. Сижу, читаю переписку Лужкаевой с собственным кланом и не понимаю, как такое возможно. Почему так спустя рукава отец моего предшественника вел дела? Он с головой не дружил? Или настолько о себе высокого мнения был, что считал выше своего достоинства опускаться до мелочей? В памяти и в самом деле есть таким предположением подтверждение. Родители о сыне вроде бы заботились, давали образование, бахвалились его успехами, а потом отправили подальше. При этом старались пустить пыль в глаза, тратили деньги направо и налево, совершали дорогие покупки, а все вокруг посмеивались, зная, как обстоят дела в антикварном доме, и что тот идет ко дну. Наталья Геннадьевна, принеси мне чашку кофе, если не трудно. Попросил заведующую бутиком, а сам погрузился в месячные отчеты, которые она также отправляла по почте. Дела торговой точки шли по кривой вниз, но за последние полгода выровнялись, если так можно сказать. Зарплата продавщиц невысокая а Лужкаева в некоторые месяца получала еще меньше, если верить предоставленным цифрам. — Виктор Иванович, ваш кофе! Немного заискивающе сказала Наталья и поставила передо мной чашку. — Черная бухгалтерия имеется? Посмотрел я на женщину. — Да, — коротко кивнула та, выдвинула ящик письменного стола, помедлила, словно сомневаясь но потом достала толстую общую тетрадь. «Тут все выплаты, которые делались со стороны!» объяснила и потупила голову. Бегло пролистываю записи и мрачнею. Лужкаева молодец, все подробно расписала, кому, за что и за сколько. Вот только помощь в сбыте статуэтки орла 30 сантиметров из чистого золота и реагирующего на постороннее проникновение принес бутику всего пять тысяч рублей, хотя его продали за полмиллиона. «Вы серьезно работаете за один процент?» В изумлении посмотрел на заведующую. «А больше не дают», — развела та руками. «Да», — покачал я головой, — «совсем беда». «Жить-то надо», — вздохнула хозяйка кабинета. «Приходится крутиться». «Девочек и так с трудом удерживаю, грозятся уволиться. Они отучились каждая на ювелира. Артефакты их страсть, как и моя. Не смотрите, что Жанночка без инициативы вас встретила. Когда пришли под видом покупателя, предложить ей нечего. Обе создать ювелирное украшение. Мы одно время даже заказы принимали и оборудовали мастерскую. Да только на прибыль так и не вышли». «Понял». Потер я висок. «Садись в кресло!» Указал стоящий и сильно нервничающей женщине. «Не отвлекай!» «Хорошо!» Чуть слышно произнесла та и присела на краешек стола у стены, сложив ладошки на коленях. Аура у Лужкаевой мечется тревожными всполохами. «А вообще, если присмотреться, то женщину что-то сильно гнетет!» О чем-то умалчивает и боится, что докопаюсь? Однако, когда задаю вопросы по работе, то она отвечает искренне. Тихо тренькнуло звуковое оповещение, информируя о входящем письме. Не глядя, открыл его, хотя оно предназначено не мне. Какой-то целительский центр сообщал, что предварительные подсчеты за лечение Лужкаевой Анны Сергеевны обойдутся в полтора миллиона рублей. Расписан план лечения, основанный на анализах девушки. Предварительный диагноз поставлен, исходя из первичного осмотра. прогноз же неутешительный, так как заболевание редкое и исцелению поддается не всегда. Пять прикрепленных файлов к письму, которые я один за другим открыл. Мысленно ругнулся, когда представил, что выпало на долю сидящей на стуле женщины. Ее дочь, 15 лет, прикована к постели из-за того, что магический источник конфликтует с рефлексами и командами мозга. Это происходит не всегда, а приступами, которые становятся чаще. После различных консилиумов целители предлагают удалить источник, но операция очень сложная и дорогая. «Интересно, как такое возможно?» Буркнул, не представляю почему магия вредит владельцу. Целители о причинах тоже не указали, оставив в этой графе прочерк, а в сноске написали, что заболевание не изучено, но ведет к гибели пациента без оперативного и радикального вмешательства. Даже прогноз дали, что летальный исход наступит от одного месяца до года. «Замужем?» – поинтересовался я у заведующей бутика. «Простите?» Она, непонимающе на меня, посмотрела, а потом коротко ответила. «В разводе». «Какое семейное положение?» Продолжил у нее допытываться. «Не понимаю, какое отношение это имеет к делу?» Пожала-то плечами. «Я молча и требовательно на нее смотрю». Лужкаева взгляд отвела и все же сказала. «Живу вдвоем с дочерью. Муж давно сбежал, родители умерли. А не хочешь меня к себе домой пригласить?» это еще зачем насупилась Наталья. мне же по этой торговой точке принимать решения в том числе и по работникам спокойно ответил но так как хозяйка кабинета не поняла дополнил когда увижу как живете то поверю этим отчетам или пойму что врешь теперь поняла мне скрывать нечего горько усмехнулась моя собеседница предупреждаю до моей квартиры добираться долго она на окраине москвы «Ничего, у меня есть время», — хмыкнул я, посмотрев на сотовый, на котором нет сообщений ни от графини, ни от сестры-промышленника. Подозреваю, что Елисеева заняла сторону брата, а тот готовится нанести удар. Несложно догадаться, что произойдет очередная попытка меня устранить. Однако для этого потребуется подыскать подходящее место. «Сомневаюсь, что покушение будет на улицах столицы. Уверен, если до такого дойдет, то атакуют антикварный дом». «Могу предупредить дочь, что приеду не одна?» – задала вопрос Наталья. «Без проблем», – кивнул ей, а потом сказал. «Насколько понимаю, вторая работница этого заведения пришла. Пригласите их, а то они на грани истерики». заведующая кивнула и поспешно вышла. Я же мысленно чертыхнулся, что забыл выпить кофе. Взял чашку и стал всматриваться в напиток, стараясь его подогреть с помощью магии. Ё-моё! Ругнулся и поспешно чашку поставил на стол. Как не обжёгся! Кофе в чашке закипел. А я-то самую толику магии в посыл вложил. — Это Жанна, а это Ангелина, — представила Лужкаева вошедших за ней девушек. «Вам известно, кто я такой, верно?» — осматривая продавщиц, уточнил я. «Брюнетка и блондинка примерно моего возраста, ну, плюс-минус пару лет, точнее определить невозможно. Обе стройные, напуганные, одеты средне, артефакты имеют, но слабенькие». «Да!» — хором ответили работницы. «С каждой поговорю индивидуально, подготовьте резюме и, возможно, предложу другую работу, но в этой же сфере». «Разумеется, если не вскроются какие-нибудь еще нарушения к тем, что обнаружил», — сказал им, а те в страхе уставились на свою начальницу. «Наталья, объясните подчиненным, что и как», — дал указание Лужкаевой. «Виктору Ивановичу все известно. Даже дала ему расчеты с подпольной мастерской, куда направляем клиентов», — сказала заведующая, а потом добавила. «Не переживайте» господин Кортнев не такой страшный, как кажется на первый взгляд. — Не понял. — Это что за такой вывод, да еще в моем присутствии? — Это не совсем так, — хмыкнул я и покачал головой. — К своим работникам предъявляю определенные требования, которые, если не выполняются, то мы расстаемся. До сего момента вы трудились самостоятельно. Однако, если продолжим сотрудничество, спрос будет другой. «Так мы не закрываемся?» С надеждой в голосе спросила Ангелина. «Будем переезжать. Откроем салон артефактов и ювелирных изделий, чтобы клиенты не распыляли свое внимание на нижнее белье и булочки с повидлом», ответил ей, но меня не поняли. Объяснять бизнес-модель не стал, поймут со временем. «Но ведь не дело, когда эксклюзивные и дорогие вещи продаются в этойкой забегаловке» рядом с которой кинотеатр и несколько кафешек. Нет, проходимость тут высокая, как и аренда. А покупок по пальцам можно пересчитать. «Виктор Иванович, что насчет нашего охранника?» поинтересовалась Наталья Геннадьевна. «Александр Григорьевич неплохой человек. Служил в элитных частях. Нам с ним спокойнее». «Интересно, что он сможет сделать, если вооруженные грабители вломятся?» а против шпану стоит Подозреваю, что ничего-то он не сделает. А если учесть видеонаблюдение, тревожные кнопки, когда наряд полиции или стражи приезжает, то и вовсе это кажется лишней тратой денег на зарплату. Пусть подготовит резюме. Завтра заеду и переговорим. Все же сказал я, понимая, что людскими ресурсами разбрасываться не вправе. Другой вопрос, что платить нечем. Брать на реализацию товары жить на копейки – такое себе занятие. Антикварный клан должен заниматься совершенно другим, и это в ближайшее время собираюсь исправить. В Петербург когда-то надо выбраться, глянуть, что там творится. Подозреваю, что дела примерно аналогичны увиденному. Другой вопрос, что туда не наездишься? а контролировать как-то надо, видеоконференцию устраивать и как определить стоимость артефакта, принесенного на комиссию или для выкупа. В том числе и наличные необходимы. Далеко не всегда клиенты согласны получить перевод на банковский счет. Нет, это не про откровенный криминал, его всегда стороной обходил. Поэтому нужна связь с полицией, чтобы получать у них каталог краденных ценностей. Это к выкупишь диадему, будь она неладная и не к месту упомянута. Больную тему вспомнил, как одна жена-олигарха мне заложила украшение, а его потом изъяли. Потерял большую сумму, а Элла сделала круглые глаза и заявила, что не при делах и впервые слышит про нашу негласную сделку. Пришлось списать на убыток. Так, на сегодня все. Бутик закрыть, провести учет, украшения, взятые на реализацию, сдать обратно. Встал я из-за письменного стола. Всем до завтра. А сегодня у нас с госпожой Лужкаевой еще есть дела. — Виктор Иванович, дайте пару минут. Девочек, проинструктирую. — попросила заведующая бутика. — Хорошо кивнул я, вспоминая письмо из целительского центра. Чем-то оно меня задело. Жалко девочку стало или посочувствовал ее матери. А может, возникло желание помочь? Уж если с ядом магической твари справился, выжил после раны от снежного стража, то почему бы и не попытаться? При этом и в самом деле хочу оценить, как Лужкаева живет и не врала ли. Я готова, Подошла ко мне Наталья. «Как до работы добираешься?» — поинтересовался у женщины. «Есть личная машина?» «Уже месяц в ремонте», — вздохнула та. «Старенькая совсем, что то с двигателем? Приходится вставать рано. Сначала на автобусе, а потом на метро». «Понятно, едем на моей», — направился к выходу из центрального универмага. Лужкаева старается не отставать, что-то ее тревожит, но она молчит. «Это ваша машина?» Не скрыло удивление Натальи, когда я предложил занять переднее сиденье рядом с водителем. «Ожидал увидеть престижный лимузин с персональным водителем и пару джипов с охраной», — хмыкнул я. «Забыл, в каком состоянии клан?» «Простите», — понурилась моя спутница. Когда проехали примерно половину пути, судя по навигатору, то вспомнил, что хотел у нее уточнить. «Наталья, а тебе ничего домой купить не надо?» а то свалился, как снег, на голову, и весь твой привычный уклад нарушил. «Нет-нет, не беспокойтесь!» — отмахнулась та, но как-то неуверенно. Подумала и призналась. «Мне в аптеку и продовольственной надо зайти, но если вы ненадолго, то потом сбегаю». Хм... Долго задерживаться у Натальи не планировал. Хотел глянуть, как она живет и могу ли ей верить. Однако ситуация с ее дочерью вызвала интерес, которого от себя не ожидал. В том числе и никак не могу уяснить, с чего такую сумму выставил целительский центр. Неужели заглушить источник у ребенка не в силах? Достаточно накопитель ей дать, чтобы энергию в него направляла, и будет жить спокойно и проблем не знать. Элементарное же решение. Или не получилось? Хотя не удивлюсь и тому, что захотели срубить бабла, в том числе, не увидев смысла в артефакте. Однако не следует додумывать и наговаривать, если нет конкретных фактов. Говори, где хотела затариться. Отмахнулся я, собираясь, пока Наталья будет бегать по магазинам, посмотреть в сети информацию насчет своих догадок. Проблема может возникнуть в том, что девушка вырабатывает слишком много энергии и накопитель потребуется мощный. Но если к нему сразу подключить артефакт, который начнет потреблять магию как не в себя, то и это решаемо. Дело только в технической части. У меня в поместье имеется неплохая мастерская. Есть и материалы для работы. Правда их мало, и они вряд ли подойдут. Зато могу готовые изделия своего предшественника пустить на лом. Что там у него? Кораблик в бутылке, имитирующий борьбу со штормом, а потом палящий из пушек. И игрушка, не более того. Правда, за нее легко тысяч сто выручить, ссылаясь на драгоценные материалы. Любители однозначно найдутся. В том числе и на волчок, при вращении которого проявляются в воздухе фигуры животных. «Это чисто для детей поделка. Зато в нем неплохой накопитель. Несколько брошек и сережек не в счет. Они призваны слабенько подчеркивать красоту владелицы. Магические заклинания никого не обманут. Создадут некое притяжение взгляда противоположного пола, и на этом все». «Вот здесь. Остановите, пожалуйста!» — попросила моя спутница. «Не переживайте, я мигом!» «Нет проблем, не спешите!» Отмахнулся я, паркуюсь перед аптекой, к которой примыкает продовольственный магазин. Женщина чуть ли не бегом из машины рванула. Торопится, пару раз оглянулась и заискивающе улыбнулась. В ее ауре всполохи сомнений, недоверия и растерянности. Не понимает, почему так себя веду. Но Ларчик-то просто открывается. Она сумела хоть как-то сохранить торговую точку. Управляла грамотно крутилась, как белка в колесе. Терять такую работницу грех. Ну, при условии, что не озолотилась за счет моего клана. Тогда уж пусть простит, но, скорее всего, сдам полиции, если не возместит убытки. Судя же по отчетам и записям из тетради по черной бухгалтерии, то винить ее не в чем. Бегло просматриваю в интернете интересующую меня тему со сбоем источников в человеческом организме. «Ничего похожего на то, что написали целители». «Я все», — сказала, садясь в машину запыхавшаяся Лужкаева, держа перед собой два объемных пакета. «Быстро», — прокомментировал я, не став говорить про потекшую тушь и испарину на лбу у своей пассажирки. Еще 15 минут, примерно половину простояли в пробке, и мы подъехали к девятиэтажке. «На седьмом этаже квартира». — сказала Наталья, когда мы с ней вошли в подъезд. — Черт, лифт опять не работает! — сокрушенно покачала головой и направилась к лестнице. — Подожди, дай пакет помогу донести. Остановил я женщину, взяв ту за локоть. — Кстати, не сделай этого, и она бы упала, так как от моих слов запнулась. — Не стоит, я сама донесу! — покачала головой. — Не спорь! Отмахнулся от ее слов и пакеты отобрал, после чего первым стал подниматься. В двухкомнатной квартире оказалась не только дочь Лужкаевой, но и бабулька-соседка, исполняющая рульняни. Пока Наталья о чем-то шепталась с Сергеевной, та так представилась. Я осмотрел кухню и гостиную. Дверь в комнату больной закрыта. И заходить к девочке без разрешения неэтично. Что сказать? Подозрения подтвердились. Заведующая бутика с трудом сводит концы с концами. Ремонт делался давно. Мебель и техника древняя. Все скромно и бедно. Единственное – чисто. Нигде ничего не валяется и полно книг по медицине и журналов о целительстве. «Вам сварить кофе или чай приготовить?» Поинтересовалась Наталья, когда соседка ушла. «С дочерью не познакомишь?» — спросил у женщины, которая от моих слов как-то зябко поежилась. «Анечка себя плохо чувствует», — отрицательно качнула головой Лужкаева. «Мне это известно», — спокойно кивнул, вздохнул и продолжил. «Уж простите, но так получилось, что когда проверял отчеты, пришло письмо исцелительского центра». Его автоматически открыл и прочел. Хозяйка квартиры бросилась к своей сумочке, вытащила смартфон и открыла почтовое приложение. Ей сейчас не до меня, а когда прочтет, то и вовсе расстроится. Подойдя к двери в соседнюю комнату, коротко постучал и, повысив голос, спросил. — Можно? Хочу с тобой познакомиться. — Входите, — раззвучал в ответ слабый девичий голосок. — Лазарет, не иначе. Всюду различные упаковки с лекарствами. Ещё больше книг по медицине. Сама Аня Полу сидит на кровати, и возле её ног открыт ноутбук. На вид сверстник ребёнка. «Привет. Меня зовут Виктор Иванович. Я сослуживец твоей мамы», — сказал девочке, а сам запустил диагностику сканирования странной ауры у ребёнка. Никогда не видел и не встречал чёрных искр по контуру человека. Это что-то схожее с энергетическими разрядами, но бесшумными и невидимыми. Они зарождаются в источнике дочери Лужкаевой и бьют во все стороны. Сама же Аня худющая, сколы заострились, глаза большие, прическа короткая, мальчишечья. На ней спортивный костюм висит как на вешалке, при том, что рост у нее выше среднего для своего возраста. Ноги так точно длиннющие. Легко может стать моделью и по подиуму ходить, когда подрастет. И, на мой взгляд, наберет десяток килограмм. Сейчас, похоже, у нее еще анорексия или истощение. «Здравствуйте!» — склонила голову к плечику девушка, внимательно меня рассматривая. «Не врите! Вы не с мамой работаете!» «Это почему такой вывод?» «Ну и любовником ее быть не можете!» Не ответив на мой вопрос... Продолжила девочка. «Кредитор или очередной целитель? Думаю, первый вариант. А пришли сюда, чтобы убедиться. Денег у нас нет и взять нечего. Признавайтесь, я угадала?» э, «Не-а», — покачал головой. «Мимо. Но только разумного в твоих рассуждениях есть. Сделаешь еще одну попытку?» «Учитель?» — неуверенно произнесла девушка. «Нет», — покачала головой. «Кстати, обманывать тебя не собирался. Наверное, не совсем точно выразился. Для твоей мамы являюсь начальником». «Да ладно! Хотите сказать, что вы глава клана? Вот умора!» Отмахнулась Аня и засмеялась. Но потом вдруг осеклась и с испугом на меня уставилась. «А ведь не обманываете Прошептала и приложила ладушку к рту. «Господи, что она натворила, раз вы к нам домой пришли?» «Успокойся», — погрозил ей пальцем, заметив уже рой черных искр в ее ауре. Наталья Геннадьевна ничего плохого не сделала. Заехал к ней, чтобы посмотреть, как живет и с тобой познакомиться «Ты же ведь понимаешь, что являюсь главой антикварного клана, верно?» «Да», — продолжая со страхом на меня смотреть, но уже без паники, произнесла девочка-подросток. «И что из этого следует?» — прищурился я. «Сумеешь логически предположить?» «Понятия не имею», — покачала та головой и призналась. «Сил думать не осталось. Мысли путаются, как бы приступ не начался». Действительно, источник Ани активизировался, начинает толчками выбрасывать энергию. В ауре девочки появляются цвета боли, но пока умеренные. Делаю к ней шаг и кладу на лоб ладонь. В глазах ребенка чуть ли не ужас». Похоже, она шокирована моим поведением. А вот мне не до этого. Забираю себе излишки магии девочки. Теперь уже сам чувствую, как переполняюсь силой. Но я-то знаю, как ее сразу же потратить. Перед глазами расширяю магическую карту, которая захватывает сразу всю девятиэтажку, двор и даже ближайшие магазины и парк. На этом не успокаиваюсь. Создаю диагностический посыл для исследования источника Анны, вкладывая в него требования, чтобы магия не причиняла вреда хозяйке. Конечно, последнее очень наивно. Положительного ответа не жду, и его нет. Однако в источнике девушки появились вопросительные всполохи, и он даже попытался выставить некий защитный барьер, который легко сломал. В общем и целом все понятно. Операция дочери Лужкаевой не только не нужна, она еще и вредна. «Что вы делаете?» – раздается возмущенный выкрик натали за моей спиной. «Мама, не мешай!» – шептит таня В источнике девочки почти не остается энергии. Черные искры из ауры пропадают, и я разрываю контакт. С удивлением наблюдаю, как подрагивают пальцы. Дышу тяжело, спина мокрая от пота и ноги ватные. При этом собственный источник полон. Обращаю на себя, целительское заклинание не помогает. «Мне бы умыться», — говорю и смотрю на хозяйку квартиры. «Ванная рядом с кухней», — отвечает та, не отводя взгляда от дочери. «Иду словно пьяный, голова кружится, но соображаю хорошо. Слышу, как девочка с каким-то восторгом произносит. «Ничего не болит». Легкость во всем теле и очень кушать хочется. Хм, в этом мы с ней похожи. У меня с самого разыгрался зверский аппетит. Конечно, конечно, сейчас тебя покормлю. Что конкретно съесть желаешь?» Со слезами в голосе произносит Наталья. «Ма, да что угодно, без разницы, даже геркулесовую кашу у плиту!» Отвечает девочка. Умылся ледяной водой, отметив, что в ванной комнате... Ремонт и вовсе никогда не делался. Раковина и плитка точно от застройщика, а дом сдан давным-давно. Все деньги, какие удавалось заработать хозяйке квартиры, шли на лечение дочери. Ну почему ни один целитель не попытался вычерпать энергию из источника ребенка? Это же очевидная вещь! Пожалуй, к этим шарлатанам следует иск подать. Стребовать денежные средства – А еще неустойку. Ну, дело заведомо проигрышное. Целители подстраховываются, подсовывают кучу бумаг. Если что-то пошло не по плану, то они не при делах». «Виктор Иванович, что вы с Анечкой сделали?» — обратилась ко мне Лужкаева, когда вошел на кухню. Девочка сидит за столом и хрустит морковкой. «Долго объяснять. Снял приступ и, надеюсь, какое-то время его не будет». Честно признался, заметив в глазах женщины возвращающуюся панику. «Пока не понимаю, как избавиться от проблемы, но купировать ее можно». «Только помогите! Буду должницей по гроб жизни!» Наталья сложила перед собой ладони и хотела бухнуться на колени. Но ей этого не позволил, успел за локти схватить. «Сначала покормите. Тоже проголодался, а то умру от голода, и ваш долг пропадет» хмыкнул я потом серьезно добавил после поговорим нам действительно есть что обсудить